10 февраля. Начало суда над Синявским и Даниэлем в 1966 году. Преступники. 10 февраля 1966 года в Московском областном суде на Баррикадной начался открытый суд над Синявским и Даниэлем, продлившиеся пять дней. 14 февраля Синявского и Даниэля приговорили, соответственно, к 7 и 5 годам строгого режима с требованием использовать только на физических работах. И в литературе того времени, и в современных комментариях нет-нет и мелькнет утверждение, Синявский и Даниэль были ни в чем не виноваты, судить их было не за что. Я неплохо знал Синявского, насколько это вообще было возможно для человека постороннего и значительно младшего. И хорошо помню, как его бесили разговоры о невиновности. Иное дело, что они с Даниэлем на суде не признали себя виновными, ни полностью, ни частично. Но это ведь по советским законам. Они в самом деле не совершили ничего, что противоречило бы букве Уголовного кодекса. Но с точки зрения общечеловеческой... Синявский твердо и с удовольствием считал себя преступником, и больше того, в его системе ценностей писательство, как таковое, без преступления было немыслимо. Он в этом наследовал Мандельштаму, приравнявшему искусство к ворованному воздуху. Все разрешенное Мандельштам назвал мразью. Разумеется, тогда, в 66-м, только заведомо бесчестный публицист Лакей в крайнем случае злорадный завистник, мог бы в открытую сказать, что Синявский и Даниэль действительно писали антисоветские книги. Но сегодня-то чего уж можно заявить вслух, что именно проза Абрама Терца и Николая Аржака, под каковыми псевдонимами их узнал западный мир, обладала взрывной силой и была для СССР опаснее, чем любая социальная критика. Из сам и там издата, увы, уцелело немногое. Множество текстов, ценность которых определялась их идейной составляющей, благополучно остались в своем времени. Но Синявский и Даниэль вполне актуальны. Мои старшеклассники читают их, захлебываясь хохтом и горячо споря. Говорит, Москва Оржака, которая про день открытых убийств могла бы осуществиться в реальности хоть сегодня. Идея открытых убийств носится в воздухе, и отечественная интеллигенция как она изображена в Москве и Искуплении, точно так же умудрилась бы это для себя оправдать. Суд идет, Терца, и его же Любимов, даром что суду 55 лет, а любимого почти полвека, как сегодня написаны, и делал не только в терцевской стилистической свободе, а в его абсолютной человеческой незашоренности, казавшейся цинизмом даже таким продвинутым читателем, как Лидия Чуковская. Синявский и Даниэль были, разумеется, слишком значительными писателями, Даниэль еще и отличным поэтом, чтобы числить их по антисоветскому ведомству, сводя к подкусыванию власти под одеялом, как издевательски называл это Булгаков. Они были преступниками в высшем, антологическом смысле. Их литература была вызывающей чужой, и грех сказать, их гонители, подписанты проклинающих писем, Сочинители разоблачительных репортажей глубоко искренни. Никто их не заставлял. От этой прозы, которую многим довелось прочитать, как-никак Эрик берет четыре копии, веяло чужим, почти инопланетным, более опасным, чем любые разоблачения. И Бродского судили не за тунеядство, а за то же самое. Синявский, Даниэль и Бродский – Три героя наиболее известных судебных процессов 60-х годов были не антисоветскими, а внесоветскими. За это нам и перепало, как спела Куджава год спустя. Советская действительность упоминается у Синявского и Даниэля лишь постольку, поскольку они почти не видели другой. Она материал, а не повод к речи. С их прозой случилось нечто вроде ошибки – описанная у Синявского в гениальном рассказе «Ты и я». Там за человеком следит Бог, а ему кажется бедному, что это он под колпаком у органов. Так и тут авторы замахнулись на мироустройство, а специалистам из Министерства любви показалось, что они недостаточно любят советскую власть. Мало кому приходило в голову, что они недостаточно любят всякую власть, что они недовольны самой человеческой природой в которой неискоренима страсть к травле, что они защищают право быть отдельным, чужим, ни на кого не похожим и ни с кем не сливающимся, как маленький инопланетянин Пхенц у того же Синявского. Проза Синявского и Даниэля говорит едкие и нелицеприятные вещи о человеке как таковом. Она не снисходит до полемики с эпохой, поскольку, кстати говоря, у Синявского с советской идеологией были куда как непростые отношения. Он же был специалистом по советской литературе, по призванию, а не ради маскировки, как пытались представить дело авторы разнообразных пасквилей. Он действительно любил советскую литературу, сердцу не прикажешь. Он ненавидел всякого рода самгиных, и потому занимался эпопеей Горького. Именно вырождение великого, эстетически прорывного советского проекта сначала в мясорубку, а потом в триумф самгиных – вызывают его бешенство в трактате «Что такое социалистический реализм?» «Что вы смеетесь, сволочи, что вы тычете своими холеными ногтями в комье крови и грязи, облепившие наши пиджаки и мундиры? Вы говорите, что это не коммунизм, что мы ушли в сторону и находимся дальше от коммунизма, чем были вначале? Ну а где ваше царство Божие? Покажите его. Где свободная личность обещанного вам сверхчеловека?» Достижение никогда не тождественно цели в ее первоначальном значении. Костры инквизиции помогли утвердить Евангелие, но что осталось после них от Евангелия? И все же, и костры инквизиции, и Евангелие, и ночь святого Варфоломея, и сам святой Варфоломей – это одна великая христианская культура. Да, мы живем в коммунизме. Он также похож на то, к чему мы стремились, как средневековье на Христа – Современный западный человек на свободного сверхчеловека, а человек на Бога. Какое-то сходство все-таки есть, не правда ли? Он ведь абсолютно клятвенно серьезен в этих жестоких словах. И защищает он в них свою революцию, свое идеальное христианское о ней представление, своего Маяковского, которого обожал всю жизнь и о котором писал последнюю свою книгу «Новый Дон Кихот». Но для советской власти такая защита была страшнее любого нападения, ибо предполагала иную систему ценностей, а такой альтернативности Родина вынести никак не могла, и лишние другие всегда были ей страшнее, чем враги. Синявская и Даниэль вызвали такую бешеную злобу и вызывают ее до сих пор не потому, что были писателями антисоветскими, а потому, что были писателями. Христианскими. И в этой экстремальной системе ценностей, о которой Синявский написал огненные мысли в врасплох, они, безусловно, преступники, как все большие писатели. Может, потому у нас и нет сегодня литературы в том высшем смысле, в каком понимали ее сердце Аржак, что нет силы и храбрости вышагнуть из всех традиционных парадигм, из скучных про и контра. Для истинной литературы нужна не фильетонная отвага, а мировоззрение. Не скорость реакции, а высота взгляда. Сегодняшнюю литературу не за что судить. Она о христианстве не слыхивала, а без него чем же поверять современность. Все остальное не позволит прыгнуть выше плоскости, на которой мы барахтаемся. Так что их судили совершенно правильно, вот что я хочу сказать. Они преступили. А кто не приступил, о том вряд ли стоило бы помнить сорок пять лет спустя.